Глава восьмая. Оскал Олимпийского Мишки. Дружинный дом был двухэтажным щитовым бараком, построенным лет 30 назад как совхозное общежитие. Тогда деревня Первомайская еще худ бедно процветала. Теперь в дружинном доме располагались жилые комнаты старшей пионервожатой, физрука и старшего воспитателя, а также кружковые комнаты, радиоузел и почти священная знаменная комната. На первом этаже находился кинозал с затемненными окнами. Туда можно было запихать человек 60-70, поэтому фильмы в лагере менялись раз в три дня, чтобы их посмотрела вся дружина. Сегодня был вечер третьего и четвертого отрядов. Игорь, Ирина, Саш Плоткин и Вероника сидели в последнем ряду и к ним присоседились физрук Руслан и Свистунова. Радиотехник Саня крутил скучное документальное кино про подготовку к Олимпиаде, но старшая вожатая пообещала, что потом будут мультики, и недовольные зрители терпели, тихо переговариваясь в ожидании зрелища. Стрекотал киноаппарат. В темноте над залом светился расширяющийся дымный луч, в котором мелькали цветные тени, и ребячьи макушки делались то синими, то красными, то желтыми. — Угадайте загадку пацы, заелозил Лешка Цебастов из второго Невареркиного звена. — В темной комнате на белой простыне полтора часа удовольствия. Что это? — Отвянь все знают, — пробурчал Венька Гербич. «Ну-ка, прищемились там!» — строго отдернул Болтунов физрук Руслан, потом склонился к уху Саши Плоткина и уважительно прошептал. «Не понимаю, как ты вообще этих дебилов в шахматы учишь, Молотук. Саша пожал плечами. «Дескать, что свыше дано, того умом не постичь!» Валерка внимательно смотрел на экран. Ему, в отличие от прочих, было интересно — Столько всего приготовили для Олимпиады. Валерку поражала странная инопланетность новых спортивных сооружений. Чаши стадионов напоминали метеоритные кратеры. А велотрек в Крылацком был подобен фантастическому поселению на Луне. Многоногим марсианским крабом растопырился стадион «Дружба» и на него неудержимо пер дворец «Спорта Динамо», похожий на старинный танк. На стеклянно-ячеистом вогнутом парусе гостиницы «Космос» дробно полыхало солнце, блестели вереницы прозрачных и элегантных автобусов и карус, пышно били белопенные фонтаны, реяли стаи пестрых флагов, но сильнее всего Валерку впечатляли спортсмены. Они дружно шагали рядами и колоннами, и белозубо улыбались кинооператору. Валерка рассматривал лица атлетов, простые, открытые и мужественные. Спортсмены были как солдаты на параде. Им ведь и вправду предстоял бой, жестокая схватка на пределе возможностей. Валерка завидовал спортсменам. Конечно, не их силе. Он завидовал тому, что у спортсменов были команды, на которые можно положиться во всем, и команды не подведут. А у него, у Валерки, своей команды не было. И надеяться не на кого, и выкладываться не для кого. Что объединяет его с Титяпой или Колькой Гороховым? Палат в корпусе. Желание посмотреть мультики. Это не по-настоящему. Настоящего единения Валерка не встречал никогда. Дружба — не то. Дружба — это когда тебе интересно с твоим другом, когда вы похожи. А команда — когда все разные, но вместе делают одно дело, которое нужно всем, и это дело не сделать в одиночку. Лева Хлопов тоже не отрывал взгляд от экрана. Ренат Дасаев, восхищенно бормотал он, узнавая футболистов олимпийской сборной. Черенков идет, Бессонов, Гаврилов. Документалка наконец-то закончилась, зал облегченно зашумел, и Саня поменял бобины. Началось время мультиков. Правда, мультики тоже были про Олимпиаду. Назывались они «Баба-яга против». Цыганистая «Баба-яга» Тощие Кощей в пальто и короне и мелкотравчатый змей Горыныч пытались всячески напакостить пухлому олимпийскому мишке, но от недотепистости путались и мешали друг другу. Ничего у них придурков не получалось. В общем, было смешно. Отряды разошлись по корпусам, удовлетворенные. Ирина Михайловна быстро провела свечку. «Гурьянов и Тетяпкин! Кто болтал на фильме?» Ирина Михайловна взглядом испепелила нарушителей тишины. Хотите в следующий раз в корпусе сидеть, пока нормальное кино будут смотреть?» Затем четвертый отряд сцепился в Орлядский круг. «День пролетел, и лагерь спешит ко сну», — забубнил Валерка вместе со всеми. «Доброй вам ночи, наши девчата! Доброй вам ночи, вожатые наши! Завтра нам в трудный путь. Начинаем операцию...» Ц...» Валерка терпеть не мог этого кривляния. Какого фига они так задушевно прощаются? Никто же не сдохнет ночью. И они тут друг другу не родня. Валерка даже с мамой и бабушкой перед отъездом в лагерь так пылко не обнимался и к маленькой сестренке не проявлял такой нежности. В палате пацаны разобрались по койкам. Горь Саныч выключил свет и закрыл дверь». Пацаны тотчас вскочили и схватили полотенца. Перед сном требовалось перебить комаров сколько можно, иначе заедят. Отхлистав по стенам, а заодно и друг по другу, пацаны снова улеглись. Теперь можно было приступить к обсуждению дня, настоящему, а не такому, как на свечке. Комары, переждав суматоху, потихоньку развенелись, как прежде». «Мультики дряньские были», — заявил Гурька. «Мне ржачно нисколько». «А кино интересное», — сказал Лева. «Я бы съездил в Москву позрить на Олимпиаду. Ну или хотя бы на футбол». «В Москву никого не пускают», — возразил Сереж Домрачев. «Все поезда идут в обход». «А людям приезжать как?» — удивился Тетяпкин. «Жопа обкосяк! буркнул Славик Мухин. «А зрителей для соревнований где возьмут?» «Все зрители, переодетые мильтоны и солдаты» авторитетно поведал Сережа. «В Москве во всех школах летом солдат поселили, а стадионы новые построили, чтобы в стенах сделать незаметные окошки, через которые солдатам можно из винтовок стрелять, если что». Пацаны мрачно задумались. «Да, похоже на правду. Олимпиада ведь та же война, только как бы в рукопашную и не до смерти». «Иностранцы всякие диверсии приготовили», — сказал вдруг робкий Юра Танких. Они об этом давно уже целую книгу написали. Кто надо, читал. — Откуда знаешь? — не поверил Славик Мохин. От папы. Вообще-то нормальные пацаны но слова родителей не ссылались. Это считалось по Слобонски Все равно, что в школьной ссоре звать на помощь учительницу. Однако в данном случае можно было сделать исключение из правил. И даже Колька Горохов, вздохнув, промолчал. — Там в той книге написано что иностранцы будут дарить футболки с олимпийским мишкой», — продолжил Юрик. «Так-то мишка нормальный. А когда постирают, краска облезет, и он оскалится зубами, как собака». Четко! восхитился Горько. «Мне такую футболку!» «А еще там написано, что будут дарить жувачки, а внутри бриточки. А негры через стаканы в газировочных автоматах будут заражать болезнями». И джинсы будут продавать, а в швы там зашиты микробы. От переполнивших чувств Гулька заметался у себя в койке. «А чё, никто их не поймает?» — обиделся Тетяпкин. «Они ж вредят!» Папа говорил, что по ночам в Москве Мильтоны будут трясти деревья и собирать в баночки жуков, которые упали. Потом их отдадут в медицинский институт и сделают прививку. Но это ведь не сразу. Коварство иностранцев поразило пацанов. И Валерку тоже. Правильно в мультике было показано, что Баба Яга против. Один только Лёва Хлопов остался недоволен. Он приподнялся на локте, глядя на Юрика. «Диверсии диверсиями, но футбол не надо сюда замешивать». «А про футбол что-нибудь написано, Юрик?» — спросил он. «Написано, что иностранные футболисты везут коробочки с блохами, выпустят на наших, наш стан дергаться и чесаться, и проиграют». Лёва немного успокоился и лег щекой на подушку. — Из-за блох не проиграют, — убежденно сказал он. — Блохи — фигня. Пацаны смотрели в потолок и размышляли о трудностях жизни. Сосны за окном были подсвечены синими фонарями пионерской аллеи. — Надо нам футбольную команду собрать, — твердо решил Лева.